Глава 20. Альфред проснулся из-за того, что его било зноб. В вагончике было сыро и холодно. Он лежал в пальто на кровати и пытался вспомнить, когда же заснул. Потом он с трудом поднялся и сел. Было темно, хоть глаз выколи. И только постепенно он начал понимать, где находится. Слева от него была стена. Справа рядом с кроватью стояла пластиковая сумка. Но это было не то. Ему нужна была сумка с ремнем через плечо, в которой должен лежать карманный фонарик. Он опустился на колени и принялся ощупывать пол. Он с отвращением прикасался к сантиметровому слою пыли, смешанному с волосами, крошками и паутиной, образовавшей неопетитные кучки. Поцарапал пальцы ржавые гвозди и в какой-то момент испугался, почувствовав, что на пол капает кровь. Руку пекло, и он продолжал ощупывать пол, Измазывал кровью песок и пыль, но это его не беспокоило. Три года спустя никто не будет еще раз обыскивать вагончик для рабочих, и, конечно же, никому в голову не придет устанавливать связь между кровью на полу и убийством Даниэля и с его убийцей. Он ощупал грязный пол и в конце концов нашел свою сумку, правда, на стуле. Фонарик лежал почти сверху. Первое, что он сделал, это посмотрел на часы половина шестого. И еще три с половиной часа, пока снаружи станет светло. Он нашел свечки, зажег одну, капнул воском на стол, поставил свечку и выключил фонарик, чтобы сэкономить батарейки. Пришлось вытащить маленькую круглую железную печку в коридор. Иначе он не выдержал бы здесь несколько дней. Он не ожидал, что будет так холодно и сыро. Проще говоря, он просто об этом не подумал. Дни, проведенные с Даниэлем Долем... Были потрясающе теплыми. Однако дым мог выдать, что в вагончике кто-то живет, а этого следовало избегать. Альфред решил сразу же после рассвета сходить в ближайшее село и купить что-нибудь из продуктов. Только на следующий вечер он мог бы, пожалуй, разжечь печку. Ноябрьскими ночами никто не шастал по ханнен -э так что риск был бы незначительным. В ближайшие 12 часов у него не было шансов согреться в вагончике. Альфред снова улегся на кровать. Он массировал застывшие, онемевшие от холода пальцы, пытался сдержать дрожь и цок от зубов, но это ему не удалось. Через полчаса он встал и вышел из вагончика. Он надеялся, что утренняя прогулка по темному Ханненмоору, по крайней мере, разогреет кровь и хоть чуть-чуть согреет ноги. В 9 часов открылся небольшой магазин Эдека в Ханн хорне и в половине десятого он зашел туда. Он не хотел запомниться как один из первых покупателей. Тем не менее, задержался в магазине дольше, чем следовало, и почувствовал, как тепло постепенно распространяется по всему телу. Он покинул магазин примерно через час, нагруженный несколькими кольцами мюсли, куриными яйцами, упаковкой нарезанного хлеба, пакетиками чая, бутылкой рома, двумя пачками спагетти, томатной пастой двойной концентрации, головкой чеснока и тремя литровыми бутылками минеральной воды. Перед магазином, торгующим сигаретами, в глаза ему бросился газетный заголовок Берлин охотится на убийцу. Его это позабавило, и он зашел в магазин за газетой. Ему захотелось почитать за простой, но качественной едой. Около двенадцати Альфред вернулся в вагончик. У него стало легче на душе, когда он понял, что никто не заметил его присутствие здесь, что его вещи в полной сохранности лежат на койке и столе точно так, как он их оставил. На одноконфорочной газовой плитке Омск кипятил чай и принялся обдумывать свое положение. Без электричества жить было можно. Старого строительного леса, пригодного для отопления, вокруг вагончика валялось сколько угодно. А вот с водой была проблема. Самое позднее завтра придется отправиться на поиски озера, пруда или ручья, откуда можно будет брать воду и кипятить ее. Он не был абсолютно в этом уверен, но предполагал, что Ханн-Моор является природоохранной зоной. В таком случае вода здесь должна быть довольно чистой и пригодной для питья. Голода он не чувствовал. Спагетти можно будет сварить и вечером. Он пил горячий чай мелкими глотками, вполне довольный собой и окружающим миром. Жизнь прекрасна, и самое лучшее в ней — это чувство, что ты один, что никто тебе не мешает и не надоедает. Его взгляд упал на заголовок в газете «Брауншвейгские новости», и он бегло просмотрел статью об исчезновении Беньямина и обнаружении его трупа. В ней не было ничего нового, ничего такого, из-за чего следовало бы беспокоиться. Неприятным в статье было только то, что в расследовании принимало участие Марайки Косвик. Но потом Альфред напрочь выкинул Марайки из головы и предался любимым фантазиям. Он представлял, как молодые сотрудники и сотрудницы полиции, не имеющие никакого опыта, ни малейшего знания людей и совсем мало профессионального честолюбия, бессмысленно торчат в вагончике, затаптывают следы, наступают друг другу на ноги и спорят о своей компетенции. Наверняка ни один из них не знал, что делает другой. То, что отдельные линии расследования могут координироваться, вестись совместно и даже приводить к конкретным результатам, Альфред и представить себе не мог. Он воображал кучу растерянных полицейских, которые напускали на себя важность, а на самом деле не могли четко сформулировать ни одной мысли. Картины в его голове становились все четче, и он невольно улыбнулся. Им никогда не поймать его. Никогда. Потому что ни один из них ему и в подметке не годится. Полицейские были честными, порядочными, законопослушными обывателями, ни один из них не обладал интеллектом выше среднего уровня. Таким, Какое был у него Альфреда. Никто из них даже представить себе не мог, что происходило у него в голове, когда он убивал Беньямина Вагнера и Даниэля Доля. А поскольку они не понимают его, то никогда и не найдут. Альфреда все больше и больше охватывала эйфория, у него не было ни малейшего желания читать эту идиотскую статью про беспомощную полицию. Вместо этого он раскрыл единственную книгу, которая у него была, и отрывки из которой он знал практически наизусть. «Преступление и наказание Достоевского». Он сидел на койке по-турецки, поджав ноги, и старался держать спину прямо. Раскрытая книга лежала перед ним, руки были свободными, и время от времени он отпевал глоток теплого чая. Каждый раз, отставляя чашку, он скрещивал руки на коленях. Альфред читал медленно, впитывая каждое слово. — Ну, а действительно-то гениальное! Вот это которым резать-то право дано. Те так уж и должны не страдать совсем, даже за кровь пролитую». «Нет, нет», — подумал он и на миг закрыл глаза. «Нет, я страдаю». И прочел дальше. «Страдание и боль всегда обязательны для широкого сознания и глубокого сердца. Истинно великие люди, мне кажется, должны ощущать на свете великую грусть. Так оно и есть» подумал он, именно так. Он любил эту книгу. Это были его мысли. Они были настолько близки ему, что часто казалось, будто он сам перенес их на бумагу. Достоевский и он. По мыслям они были братьями и все больше сливались друг с другом. Он не имел ничего общего с миром там, снаружи вагончика. Этот мир давил на него, потому что постоянно вынуждал каким-то вещам он был вынужден платить улыбаться быть вежливым предъявлять паспорт и давать ответы. он вынужден был терпеть когда ему желали доброго утра заговаривали с ним и вовлекали в разговор. он был вынужден соблюдать законы правила выживания в доме и правила дорожного движения он был вынужден звонить по телефону и писать письма уведомлять отказывать договариваться все это было ему противно он хотел лишь одного жить и полностью отдаваться своим мыслям, которые считал уникальными и которые его восхищали. Когда-нибудь он запишет их и тем самым воздвигнет себе памятник, чтобы его идеи не были преданы забвению. Даниэль и Беньямин. Они были его творениями. Он принимал решения об их жизни и смерти, о том, когда и каким образом они будут умирать. Он принадлежал к избранным, которые имели право судить других и это знание окрыляло его. Его существование имело смысл, было оправданным. Беньямин и Даниэль были его созданиями, а Альфред был их богом. Альфред подскочил, потому что услышал в каменном карьере голоса. Он осторожно отложил книгу в сторону и схватился за бутылку рома, чтобы в случае необходимости нанести ей удар. Мышцы его напряглись. Он затаил дыхание. Через щель в дощатой стене он увидел ссорящуюся пару. «Пошли вон!» — подумал он. «Убирайтесь!» Он не слышал, что они говорили и о чем спорили. Он затаил дыхание и не спускал с них глаз. Они настолько мешали ему, что у него начала болеть голова и затуманилась в глазах. Если бы у него было ружье, он бы выстрелил в них. Он знал это. «Убирайтесь вон!» — снова и снова мысленно приказывал он пока я не распахнул дверь этого проклятого вагончика и ничего не сотворил!» В конце концов, без устали жестикулируя и перекрикивая друг друга, парочка удалилась. Когда они исчезли из поля зрения Альфреда, он еще несколько минут напряженно прислушивался, а когда уже ничего не было слышно, вышел наружу, чтобы убедиться, что они действительно ушли. После помочился в песок и снова исчез в вагончике. На кровати лежало шерстяное одеяло, от которого так разило горечью и затхлостью, словно его не стирали несколько лет. Но Альфреду это не мешало. Это было не то одеяло, на котором лежал Даниэль. В этом он был уверен. То, наверное, забрали на экспертизу. Это его позабавило, и к нему вернулось хорошее настроение. Он улегся на кровать, завернулся в одеяло и подоткнул его под себя так хорошо, как только смог и снова ему в голову пришли слова Достоевского. «Обыкновенные должны жить в послушании и не переступать закона, потому что они — обыкновенные люди. Они — обыкновенные, имеют право делать всякие преступления и всячески приступать закон, собственно, потому что они — необыкновенные». «Все, что есть во мне, — необыкновенно», — подумал Альфред и уснул со спокойной совестью.